С криком «Давай!» кто-то не грубо, но ощутимо подтолкнул его к деревянной лестнице, приставленной к ограде из кольев, на которую Генка и вскарабкался. Впервые он увидел территорию за периметром, да еще при свете дня. От чистокола до леса простиралась полоса выжженной земли шириной метров триста. Знакомые и незнакомые стукину мужчины споро вынимали колья из ограждения и пролезали через образовавшееся отверстие наружу, выстраиваясь перед чистоколом с живой цепью. Каждый держал в руке палку, за которую с другой стороны хватался рядом стоящий. Вначале крокодил подумал, было, что это копья, но приглядевшись, понял, что цепь соединяют обыкновенные железные ломы. Ширенга быстро росла, но Гена потерял к ней интерес. Он смотрел на зловещую, незыблемую громаду леса и ждал. Ждал, как и в прошлый раз. На той же сторожевой башне, что и в первую ночь, в напряженных позах застыли старуха и Катя. С башни по левую руку доносился громоподобный рык кузнеца. А то, что Лука находится рядом, Стукин мог только предполагать – По другим лестницам на чистокол взбирались старцы. Пальцы, вцепившиеся в заостренные концы огромных кольев, побелели, глаза заслезились от насады, но звук, которого крокодил ждал, не разорвал действительность. Вместо него со стороны леса послышался шум, треск и тяжелый множественный топот. Над кронами взлетели птицы. Огромное количество разных птиц. Они метались в испуге по сторонам, сбивая друг друга, не зная, в какую сторону лететь. Сразу вслед за этим, проломив зеленую преграду, на выжженную полосу выскочили какие-то копытные. Кажется, косули. В такой же панике, кося глазами, они неслись прямо на лагерь. Человеческий щит не шелохнулся И напуганные животные резко повернув Скрылись где-то за углом огражденного периметра То, что было потом Охреневший Генка плохо успевал отслеживать Разделительную полосу в ужасе пересекло целое стадо кабанов Лоси, медведицы с медвежатами Группы более мелких животных Волки, лисы, барсуки и, кажется, даже росомаха Кто вообще их разберет? И все они, огибая преграду, прятались за поселением. В почти утихшей какофонии звуков из чаще картинно выпрыгнул огромный тигр, настоящий сибирский красавец, и задрав хвост, в несколько прыжков преодолев расстояние, гигант перемахнул через стоящих перед ним людей, скорапкался на чистокол и скрылся прямо на территории лагеря. Но если не этот зверь стал причиной столь тотального исхода, тогда кто? Стукин заставил себя вновь повернуться к лесу. Там, от нижнего его яруса, от самых корней злобно ощетинившихся елей, уже расползалось темное пятно. Оно ширилось и росло. Надвигающаяся субстанция напоминала плотный туман, но густого черного цвета. Центр массы, выдавившийся вперед, замер за полсотни метров от защитников периметра Ее края сравнялись с центром И, колыхнувшись напоследок, словно густой кисель Фронт массы образовал абсолютно симметричную человеческой цепи линию Чем бы ни была эта срань, гений показал, что она принюхивается И, похоже, парень был недалек от истины Фронтальная поверхность забугрилась, и по всей ее длине стали проступать выпуклости, которые удлинялись, превращаясь в отростки. Извиваясь, словно пиявки в воде, отростки ощупывали пространство перед собой, тянулись к защитникам, стоявшим в цепи, но, не дотягиваясь на длину локтя, сжимались и отступали. Потом из субстанции вырастали все новые и новые конечности. И все повторялось вновь. Разглядев один отросток на просвет, крокодил понял, что масса неоднородная. Что-то в ней шевелилось, переливалось и копошилось. Будто сотни головастиков поместили в тесную банку или... Гена вспомнил, как его, маленького мальчика, мама взяла в байдарочный поход. Первый же привал на таежном берегу навсегда отбил у него охоту к подобному виду отдыха. Несметное количество насекомых, набросившихся на вкусненького генку, довело его до иступленной истерики. Мамины друзья-походники подтрунивали над ним, называя недотрогой и неженкой, но все-таки напяли на пацана шляпу с москитной сеткой, а чтобы он успокоился, дали пакетик сока и шоколадку. Сок был персиковый, вкусный, но вот есть под защитной сеткой оказалось чудовищно неудобно. И Геша весь перемазался. Сначала он заметил, что стало темнее, потом ему стало трудно дышать. В ужасе ребенок смотрел, как на наружную поверхность сетки слетаются насекомые. Они ползали, перемещались и суетились, сливаясь в общую массу и пытаясь проникнуть сквозь преграду. Мальчик звал маму, но та, заболтавшись с друзьями, не слышала его. Последнее, что тогда запечатлел его детский мозг, это как масса насекомых потекла вниз по сетке и начала заползать под нее. Шестилетний Гена потерял сознание. 36-летний Геннадий Сергеевич еще сильнее вцепился в чистокол, от которого с обеих сторон от него в воздух взвели светящиеся змеи. Они не были похожи на фейерверк. На фейерболы из игр тоже не походили. Это было что-то вроде разрядов молнии, но не такие яркие. И еще они имели чуть разные оттенки. Краем глаза крокодил видел, как старуха на вышке, делает какие-то непонятные для него жесты руками, а наклонившаяся к ней Катя указывает руками то в одну, то в другую сторону. Сейчас Генка осознал, что это нереальное действие происходит в полном молчании. Даже кузнеца было не слышно. Черный кисель задергался, втягивая отростки в себя, и начал сжиматься. Но молчаливая битва продолжалась. Часть конечности еще делала отчаянные попытки дотянуться до заграждения, оторванные змеями молниями они отделялись от массы рваными клочьями тумана и действовали самостоятельно. Один такой клок летел прямо в Генкину голову. Когда отклониться стало невозможно и появилась опасность рухнуть вместе с лестницей назад, крокодил размахнулся и засадил кулаком в косматый отросток. Удара он не почувствовал, не было даже соприкосновения. Однако необъяснимый агрессор взмыл вверх и закрутился, как шарик, выпускающий воздух. Чуть не потеряв равновесие, Геша машинально глянул вниз. Живая цепь стояла на том же месте, и от нее на протяжении всей длины исходило приглушенное свечение. Связь с реальным временем потерялась. Сроднившись со своей лестницей, как с боевым скакуном, Геннадий еще несколько раз со всей дури махал руками, отгоняя долетающие до него ошметки. Масса уже не была похожа на плотную субстанцию, скорее на шевелящуюся тучу. Постепенно, светлее, она отползала все дальше к лесу. Гена наконец-то заметил, что сгустились сумерки, и в этот момент защитная шеренга расступилась и в центр выжженной полосы вышел лунь. Прямой, как натянутая струна, он сделал еще несколько шагов и остановился, раскинув руки в стороны. Абсолютно белые, заплетенные в косы волосы его, светились розовым светом. Свет спускался на плечи старика, окутывал его руки и тело, на глазах приобретающие стать. Не успел Стукин осознать происходящее, как перед шеренгой оказался красивый юноша, источающий лучезарное сияние утренней зари. В следующую минуту воины заслона достали из-за спин щиты. Это были настоящие щиты, которые Генка раньше не заметил, только абсолютно гладкие и блестящие. Сомкнув ряды, люди встали полукругом и, соединив щиты воедино, замерли. Многократно усиленный свет зари обрушился на зловещую тучу, и она метнулась назад, истаивая на ходу. Спал Генка крепко и долго. Никто его не будил. Поэтому, проснувшись и не обнаружив в общей спальне ни одного человека, он испытал чувство вины и досады. Общая спальня, на самом деле, была похожа на казарму с той только разницей, что спальных мест все-таки было гораздо меньше. К стенам просторной комнаты были приложены палати, из другой мебели имелся прямоугольный стол, лавка и гвозди, вбитые в стену около входной двери. Кроме Геннадия ночевали там еще шесть человек — Павел, Никита, братья и те самые неразговорчивые пацаны. На костровище главенствовал Никита. Чудики суетились, поддерживая огонь, остальные трое, очевидно, ушли в караул. Как и всегда, за завтраком подходило много народа и также после разбредалось по территории. Генку снабдили собственной миской и ложкой, и, получив порцию каши, он подсел к чудикам. «А что, еда все время на улице?» — спросил он у белобрысого прыщавого парня. Кто из них был Ромой, а кто Стасом, Гена пока не понял. — Да нет, — ответил тот, как показалось Геше, не очень охотно. — Пока тепло еще, потом в доме готовить будут. — Ммм, хорошо, — протянул крокодил, не зная, что еще сказать. «Че — Чего хорошего, — скривился второй. — Там тесно и дышать нечем. Черноволосый и черноглазый парень оборвал себя на полусловие. Вообще его можно было бы назвать красавцем, если бы в чертах лица не присутствовала некая хищность, чуть клювоподобный нос и постоянно скривленные недовольством губы. Эти же тоже припрутся, — добавил он так тихо, что Стукин еле разобрал слова, как будто им пожрать негде. Кто такие эти и где это негде, Генка не понял, но беседа дальше не шла. Юнцы отвечали неохотно и все время переглядывались. Гена решил не форсировать события и заняться кашей. Вскоре площадка опустела. Некоторые из едоков забрали свою посуду с собой, кто-то, очевидно, спешивший по делам, оставил на костровище. Стас и Рома стали собирать миски и ложки, а Генка, почувствовав, что это его шанс, напросился в помощники. Чудики отвели его к ручью невидимому в зарослях и пересекающему по диагонали периметр. По дороге перекинулись всего пары фраз, но зато Гена теперь знал, что белобрысого зовут Стас, а черноглазого Рома. Ты из какого? Приглушенно спросил Стас, спустившись к воде. Из чего какого? Не понял Гена. Из какого года? В смысле? В год рождения? Нет, из какого прибыл? Как Как-то. А сейчас какой? Ребята переглянулись. Тридцать седьмой, также тихо ответил Рома. Одна тысяча девятьсот. Это приколы у вас такие? Гена поднялся с корточек. Он изо всех сил пытался выглядеть уверенно, но по спине пробежал неприятный холодок. Типа путешествия во времени? Да не бывает такого. Это же сказки. А что ночью видел, бывает? Кисло улыбнулся Стас. — А в первую ночь? — подхватил Роман. — Да ты оглянись по сторонам-то. Совсем блаженный. Все пазлы наконец-то сложились в Генкиной голове. Он застыл, глядя в одну точку. — А что, сразу сказать западло было? — несколько заторможенно спросил крокодил. — Не делают здесь так, — хмуро ответил Рома. — Ждут, пока сам дозреешь. Только ты больно долго дозревал. Вы стало быть быстрее, с обидой поинтересовался начинающий отходить Гена. До нас первый же день к Леониде притащили, потому что Стас блевал от страха дальше, чем видел. Бывает у него такая реакция. А я? В общем, морал я как не в себе, а что, даже не помню. Так из какого ты? Из двадцать второго. Две тысячи. Ого! — присвистнул Стас. — Ну, и как там? Перестройка победила? — ехидно поинтересовался Роман. — Ну, это смотря кого, — пожал плечами Геша. — А как? — Да так же, как всегда. — А вы сами из какого? — Из нулевых, — кратко ответил Роман. — Из 98 восьмого, — уточнил Стас. — Так это выходит вы старше меня? — Выходит. Только здесь это не важно, — хмыкнул Рома. Мы сюда три месяца назад попали, — снова конкретизировал Стас, — по местному времени и до сих пор чудики, а ты вон в первую же ночь так отличился, что весь лагерь присел. — Да не я это... — Гена осекся. — В общем, не так все. Не важно. Важно, что другие видели. Думаешь, тут каждый день подобное случается? — А как вы-то сюда попали? — вдруг заострил внимание Гена. Стас отвернулся, занявшись работой, Роман начал сосредоточенно тереть миски. То, что разговор был окончен, Стукину было абсолютно понятно. Значит, ответы на вопросы, которые просто распирали его, Геннадий не получит. На обратном пути пацаны общались неохотно и односложно, и тем не менее Крокодил уточнил некоторые факты. Леонидой зовут ту самую бабку, а прозвище у нее «Травница». У Луки все-таки есть погонялого Бочкарь. Имени кузнеца никто не знал, а о Велимире и вовсе мало что было известно. А если кто ее ведал, молчал. И раньше бывший осторожным Геннадий впредь решил не гнать коней, как ему советовал Гендельф, расспрашивать только того, кто сам захочет потрепаться, и то аккуратно. Захотевшись потрепаться, нашлось немало этим же утром. Братья Глаз и Кулак, принявшие Гену в свои медвежьи объятия, рассказали ему о повседневной жизни лагеря. Заботы были вполне обычные, работа на общем огороде, где выращивали самые обыденные корнеплоды, морковь, репу, свеклу и, конечно же, картошку. Обеспечение дома водой из ручья, необходимый ремонт деревянных построек, заготовка дров, множество хозяйственных мелочей и, конечно же, дежурство у частокола. Все остальное, как сказали братья, по необходимости и указу. Чему указу, они уточнять не стали. В большом доме жили в основном пришлые. Те, кто здесь считался местными, жили в отдельных строениях. Из какого времени явились братья, Стукин спрашивать не стал, но предположения возникали самые необыкновенные. Уж больно картинными богатырями они выглядели. Только скулы Матвея и немного раскосые глаза Богдана Выдавали скорее западносибирское происхождение молодцев. Пока, под предводительством братьев Геннадий осматривал хозяйство, Никита начал готовить обед. Из дружеского благословения Матвея по плечу, от которого парень чуть не присел. Геша отправился к привычному месту общего сбора. Чудики сновали туда-сюда, выполняя поручения повара и изредка кидали на крокодила мрачные взгляды. От его помощи они отказывались. Стукин, засунув руки в карманы широких штанов, стучал ногой по одному из расположенных около костра бревен, думая, куда ему податься, когда услышал знакомый голос. К площадке шкандыбал Мирон. Похоже, маявшийся от скуки печник обрадовался Геннадию как родному и сразу завладел свободными ушами новичка. Правда, крокодил не успевал усваивать весь объем информации, которую словоохотный Мирон выдавал на гора, но он быстро наловчился сводить разговор на интересующие его темы задавая вопросы в тот момент когда оратор переводил дух а вот братья вклинился он в очередной раз они почему глаз и кулак дерутся что ли никита рассмеялся мирон тоже расплылся в улыбке оно всякое бывает покачал он головой но прозвание не от того понятно глаз Потому что он и есть глаз. Скажем, птицу на дереве приметить хоть за версту. Никто здесь так не может. А кулак? Ну, ясное дело. От того, что кулачища у него, как кувалды. Одним таким медведя уложить, что размец Так вы что, медведя убиваете? Ну, протянул печник, пожимая плечами. Бывает, ежели он не медведь. Что значит не медведь? Собеседник явно мялся, видимо, не зная, как ответить. Филин и вовсе молчал. Мудрено объяснить, — наконец выдавил из себя Мирон. — Да сам все увидит, — буркнул Никита, не отрываясь от своего занятия. Гена понял, что задал неправильный вопрос и поспешил перевести разговор на другую тему. — Они кандровцы, они кто такие? — спросил он. «Э -э -э! Пичник чуть не подпрыгнул. Свет тоши неуделанные, никчемные людишки. — Чего же никчемные-то? — возразил вдруг Филин и добавил, обращаясь к Генке. — Староверы это, те, кто за Никандром в скит ушли. Мы с ними продовольствием обмениваемся. Они нас принимают. — Ага, принимают, — ехидно подтвердил Мирон. — А потом проклинают в молитвах своих. «Так они выходят так же, как вы, лагерями живут?» «Сравнил тоже», — презрительно фыркнул Печник. «Да они же только молятся целыми днями. Какая от них польза? Даже птицу не разводят. Убивать им, видите ли, запрещено, а от дичи, между прочим, не отказываются. Говорю же, святоши бесполезные, пху! Но мы, положим, тоже птицу не разводим», — продолжал заступаться за староверов Никита. — Совсем дурной! Нам нельзя! Лезь же кругом! Заведи кого, от зверя не отобьешься. А они-то, небось, ближе к деревне, да и место у них другое. — Так здесь где-то поблизости деревни есть? — даже задохнулся от волнения Геша. На пару секунд повисло молчание. — Есть! И не одна! — вдруг неожиданно сурово сказал Филин. — Да только к чему они тебе? — Ну... Растерялся Стукин. «Просто... А почему вы тогда с ними не сотрудничаете?» Филин вопрошающий взглянул на Мирона, тот поскреб в затылке. «Ну, этого тоже в двух словах не расскажешь», — медленно произнес мужик. «Ты лучше у Велимира об этом спроси. Он понятнее разъяснит, если захочет. А я пойду своих обормотов поищу. Чего-то долго не видел, как бы не чего. — Воды, кажется, маловато, — вдруг заявил Никита после ухода печника. — Роман, Стас, притащите пару ведер. Думаю, в самый раз будет. — Давай я схожу, — встрепенулся крокодил. — Сиди, пока сидится, — недопускающим возражений тоном отрезал Филин. — Успеешь еще набегаться. — Ты, Гена, не торопись, — заговорил он, понизив голос, когда пацаны скрылись из виду. — Все узнаешь со временем. Никто тебя морочить не собирается. Не волнуйся. Просто так быстро всего не понять. И я, когда сюда попал, думал, с ума сойду. А ты ничего, молодцом. Ясно. Вздохнул Стукин. Только все равно стрёмно. Еще хоть дело бы какое-нибудь было. А то болтаюсь, как дерьмо в проруби. За это ты не переживай. Будь у тебя дело. Сейчас тебя в дежурство поставят, в караул. Еще устанешь. — А пока иди помогай, если тебе скучно. Суп вон мешай, а я крупу засыпать буду. — А ты как сюда попал? — спросил Гена, проворачивая шумовку в густом вареве. — И откуда? Ну, в смысле, из какого? Он не решился сказать времени, но Никита и так понял. — Из пятьдесят шестого я. Слышал? Хрущевская оттепель. Только жизнь налаживаться стала. Планы, надежды. Эх, Филин махнул рукой. Мы с однокурсниками после защиты дипломов в поход решили пойти. В горах дипломы обмыть. Романтик. Парень на минуту замолчал. Ну, и обмыли. Я в темноте по нужде отошел, а тут вдруг звук странный такой, жуткий. Я и шарахнулся. Камни под ногами поползли, и я за ними. На одной руке вишу. Другой штаны поддерживаю. Представляешь, ума не хватило ногами опору поискать. Вишу и думаю. А может, так оно и должно быть? До сих пор не знаю, откуда она такая мысль взялась. Да только очнулся я уже здесь. — Да уж, дела, — задумался Геша. — А про Матвея с Богданом тебе что-нибудь известно? — Нет. Только они иногда кучу мы упоминают в разговорах. Знаешь, кто это? — Нет. Честно сознался Стукин. Хан Сибирский. В шестнадцатом веке правил. И Никита многозначительно поднял брови. Ничего себе! А остальные, интересно, откуда? Слышал еще про кого-нибудь? Потом. Скоро чудики вернутся. Мутные они какие-то. Не хочу я при них. Слушай, сюда. Сегодня мужики с охоты пришли. Завтра обоз к староверам снарядят. Большой. Другого такого еще неизвестно, сколько ждать. Так вот. Тебе надо в тут обоз напроситься. Путь не близкий, по дороге много чего услышать можно. А если повезет и увидеть. А как напроситься-то? Кузнецу подойди, он обозами заведует. О, -о, О, это вряд ли. Не любит он меня. Не дури! Махнул рукой Филин. Это он с виду такой суровый. А так мужик что надо? Всю ночь Гена думал, как напроситься в обоз, хотя я не совсем понимал, что это за обоз такой, поскольку ни одной лошади или хотя бы плешивого осла он в поселении не видел. А еще было боязно, так как, по словам Никиты, идти надо было далеко, да еще с кузнецом, да еще к Никандровцам. Ну как оставит его там злый день, как и предлагал.